Взойти на мраморные лестницы храмов, укрыться от солнца в афинских галереях-стоях, продуваемых чистым дыханием моря. Еще больше напоминали о прошлом празднество и бег с факелами, разрешенные Александром, несмотря на его нетерпение двигаться дальше на юг, к Персеполису, где находилась главная казна персидской державы.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 Вместе с двумя сотнями тессалийских конников оказалась в авангарде отряда Филотоса, который без остановки быстро продвигался по холмистой, выжженной солнцем местности, не встречая никого на своем пути. Утром следующего дня, немного опередив своих, Таис и сопровождавшие ее два сотника поднялись на вершину большого пологового холма. Впереди открылась широкая равнина. Границы ее пропадали в предрассветном сумраке. Подул ветер, повеяло прохладой. Таис опустила поводья и повернула лицо к востоку, всматриваясь в светлеющую кромку горизонта. И вдруг ее спутников точно сдуло ветром. Они повернули назад, боевыми воплями призывая свой отряд, подтягивавшийся к подножию холма. Таис не сразу поняла причину тревоги, не сразу заметила лавину полуголых всадников, бешено мчавшихся навстречу по сумеречной долине. Их серые контуры казались волнами на реке среди клонящейся под ветром высокой сухой травы.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 и как бы в ответ на крики из-за гор брызнули лучи рассвета, а озаряя вполне реальное побоище. Тесалийцы бросились слева, отрезая орду от гор, справа ударили агряне, а в середину устремилась пехота с гигантскими в четырнадцать локтей длины копьями сариссами.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 Персы низвергались с крутых обрывов в загроможденные камнями русло речек. Некоторые сами бросались со скал, предпочитая вольную смерть, рабству или мучительной гибели от мечей и копий. Передовые отряды македонского войска во главе с Александром подошли к реке только в полночь.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 У меня великолепный конь, ты знаешь, я хорошо езжу. Пойми меня, я здесь только с этой целью. Не видя лица Александра, Тайс ощутила перемену его настроения. Ей показалось, что царь улыбается. Что же гости? Совсем иным тоном сказал он. Поедем? Пора.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 Горы понижались от реки и на юго-востоке переходили в широкую равнину. Легендарная Парса ложилась под копыта македонской конницы. Леофорос, так звали Эллины, удобную дорогу, приспособленную для тяжелых повозок, вел к заветному Персеполису, самой большой газофилакии, сокровищнице Персии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 Александр одобрил их решение. Велел им идти навстречу главным обозом Пармения и далее в Сузу, где каждому выдадут по три тысячи драхм, по пяти одежд, по две запряжки валов, по пятьдесят овец и пятьдесят мер пшеницы. Со счастливыми криками славят царя колейки двинулись дальше. Александр понесся к самому ненавистному городу Азии, как он назвал Персеполис. К Александру и Таис, которая ехала, чуть приотстав, потрясенная увиденным, подъехал взволнованный Птолемей. «Я сосчитал их», — сказал он, — «около тысячи человек». Изуродовать такую массу людей —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 Ты разве не согласна? Обратился он к Гетерри. Птолемей прав, как обычно, но не во всем. Серкс прошел с разрушениями и пожарами через всю Аттику и сжег Акрополь. На следующий год его сатрап Мордоний пришел в Афину и сжег то, что уцелело от Ксергса. Птолемей прав.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 укрепляли их ненависть и ярость в боях с азиатскими завоевателями. И в битве при Плотее они сокрушили их через долгих тридцать лет. И вот появились Перикул, Аспазия, Фидий. И был создан Парфенон. Ты хочешь сказать, что не только само прекрасное,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 Лошади, будто предчувствуя близкий конец пути, приободрились и резво побежали по дороге, спускавшейся в густой лес. Толщина древних дубов указывала, что лес стари был заповедным, защищая равнину Персеполиса от северных ветров. А когда лес кончился, впереди на плоской равнине показались приметные издалека Белые громады дворцов Персеполиса. Построенные на высоких платформах, они как бы плавали над землей среди множества мелких городских построек. Даже с большого расстояния было видно, как сверкали на солнце крыши из чистого серебра. Дорога спустилась еще ниже. Справа и слева пошли возделанные поля, заботливо орошаемые горными ручьями. Мирные земледельцы, скорее всего, рабы царских хозяйств, вспахивали землю на могучих черных быках с рогами загнутыми внутрь, апатичных и медлительных. Пехотинцы и лучники перешли на бег, стараясь не отстать от конницы. Войско развернулось широким фронтом. Разбившись на маленькие отряды, македонцы пробирались через лабиринт оросительных канав, садов и бедных домов городской окраины, жители которых или бежали при виде их, или прятались, где попало. Итак, план внезапного захвата Персеполиса удался. Никто из персов не подозревал о подходе крупных македонских сил. Поэтому Александр не стал придумывать никакого плана сражения и боевого порядка, предоставив всю инициативу начальникам отрядов и даже сотникам. Сам он с более выносливыми гитайрами и тессалийцами поскакал в центр города,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 избранной царской охраны, сверкающей по золотой броне. Большая часть этих храбрых воинов погибла при Гавгамеле, часть ушла с Дарием на север. Оставшихся в Персеполисе было слишком мало, чтобы оказать сопротивление бешеному напору отборнейшей македонской конницы. Проскочив незапертый незапертые ворота с их огромными изваяниями крылатых быков, македонцы и тессалейцы на взмыленных конях через портик из двенадцати круглых колонн влетели в Ападану, залу приемов. Квадратное помещение в двести локтей по каждой стене, высокая крыша подперта массивными квадратными колоннами, стоявшими правильными рядами по всей площади пола, как, впрочем, и во всех других гигантских залах Персеполисских дворцов. Спешившись, Александр остался в прохладной опадане. Аптолемей, Гефестион и Филотес во главе своих воинов, разгоняя перепуганную дворцовую прислугу, бросились на поиски знаменитой Газофилакии. Сокровищница персидских царей размещалась позади залов ста колонн и девяносто девяти колонн в запутанных коридорах восточного угла дворцовой платформы. Последний короткий бой произошел в узком проходе между сокровищницей и Южным дворцом, а в это время отряд кратера, отличившийся при взятии персидских ворот, успел захватить помещение для стражи, расположенное рядом с сокровищницей за тронным стоколонным залом. Через несколько минут были разысканы и приведены в Ападану и царские казначеи. Стоя на коленях, они протягивали Александру хитроумные ключи, с помощью которых отпирались комнаты с казной. Двери сразу же были опечатаны, поставлена надежная охрана.